11. Свет проникал внутрь тюрьмы через проломы в бетоне. Лайла обнаружила, что идет по стене, наступая на закрытые стальные двери камер. Все повернулось на 90 градусов. Потолок находился справа, стена стала потолком, пол — левой стеной. Лайле пришлось наклонить голову, чтобы пролезть под открытой дверью камеры, висевшей как крышка потолочного люка. Она слышала потрескивание, стук капель, ботинки скрипели по камню и стеклу. Дорогу перегородил завал из камней, покореженных труб обрывков изоляции. Лайла посветила вокруг фонариком. На стене над головой увидела надпись красной краской. Уровень А. Вернулась к открытой двери камеры, подпрыгнула, схватилась за дверную раму, забралась в камеру. В противоположной стене увидела дыру, осторожно пробралась к ней, присела и пролезла внутрь. Изломанный бетон зацепил рубашку на спине, ткань порвалась. Лайла услышала голос Клинта, осведомлявшегося, а может только может. Пожалуйста, не обижайся. Пришла пора переоценить. Соотношение риск-награда? «Давай разберемся с этим, Лайла. Почему нет? Риск в том, что ты все глубже забираешься в неустойчивые руины под неустойчивой горой. Опять же, нужно помнить о потенциально бешеных собаках неподалеку и беременной наркоманке, которая ждет, а может уже и не ждет, с лошадьми. И тебе, опять же, я тебя не критикую, лишь излагаю факты. 45. Всем известно, что для женщины лучший возраст – ползать по опасным руинам от конца подросткового периода до тридцати – ты уже вышла из этой целевой группы. Все это складывается в значительный риск смерти, ужасной смерти или невообразимо ужасной смерти. В следующей камере Лайле пришлось скарабкаться на помятый стальной унитаз – потом ногами вперед проскользнуть в еще одну дыру в полу, который был правой стеной. Приземляясь, она чуть не подвернула лодыжку и схватилась за что-то, чтобы удержаться, на ногах. Метал порезал ей руку, рана на ладони зияла красным зевом. Вероятно, требовалось наложить швы. Следовало вернуться, чтобы взять из аптечки мазь и бинт. Вместо этого... Лайла оторвала полосу материи от рубашки и обмотала руку. При помощи фонаря нашла еще одну красную надпись на стене «Особо охраняемое крыло». Это радовало. Вроде бы именно здесь члены первой экспедиции увидели женщину в камере. Не радовало другое. Новый коридор находился у нее над головой и вертикально уходил вверх. Хуже того... В углу Лайла увидела ногу, оторванную на пару дюймов выше колена, в штанине из зеленого вельвета. Когда первая экспедиция уходила из дулинга, Нел Сигер была в зеленых вельветовых брюках. Тиф я этого не скажу, пробормотала Лайла. Собственный голос одновременно напугал и успокоил ее. Не зачем ей это знать? Лайла направила луч фонаря вверх. Особо охраняемое крыло тюрьмы «Левиная голова» превратилась в высокую и широкую трубу. Лайла поводила фонарем из стороны в сторону, пытаясь понять, есть ли у нее шанс, и решила, что есть. Потолок в особо охраняемом крыле был подвесным. Все панели, разумеется, разлетелись, но стальная монтажная решетка осталась. Она напоминала шпалеру или лестницу. — Что касается награды, возможно, ты кого-то найдешь, — предположил Клинт. — Возможно. Но будь честна с собой, ты знаешь, что эти руины пусты, как и остальной мир. Здесь нет ничего, кроме тел женщин, которые пришли, Снел. Пусть ее нога олицетворяет всех, будь в мире, который вы называете нашим местом, другие женщины, они бы уже дали о себе знать, оставили бы хоть какие-то следы. Что ты пытаешься доказать? Что женщина тоже может быть ковбоем Мальбора? Похоже, даже в ее воображении он не мог просто сказать, что боится за нее, не мог перестать относиться к ней, как к одной из своих тюремных пациенток, бросая наводящие вопросы, словно мяч в вышибалах на площадке. — Уходи, Клинт, — сказала она. — И, о чудо, он ушел! Лайла потянулась и схватилась за нижнюю перекладину потолочной решетки. Та согнулась, но не сломалась. Рука болела. Лайла чувствовала, как кровь струится из-под самодельной повязки. Тем не менее, она повисла и подтянулась, поставила ногу на нижнюю перекладину, оттолкнулась. Перекладина прогнулась еще сильнее, но не сломалась. Лайла подняла руки, подтянулась, шагнула и начала подъем по решетке. Всякий раз, оказываясь на уровне двери камеры, она цеплялась за перекладину здоровой левой рукой и наклонялась к двери с фонариком в правой. Через армированное окошко верхней части двери Лайла не увидела женщины ни в первой камере, ни во второй, ни в третьей. Фонарь освещал только прикрученные к полу металлические койки. Рука пульсировала болью. Кровь текла в рукав. Четвертая камера тоже пустовала. Тут Лайле пришлось передохнуть, но недолго и не для того, чтобы смотреть вниз в темноту, Существовал ли какой-то фокус для подобных упражнений? Что-то, о чем упоминал Джаред, когда говорил о беге по пересеченной местности. Что-то, что следовало сказать себе. Да, она вспомнила. Когда легкие начинают сжиматься, я просто представляю себе, что девчонки смотрят на меня, и я не могу их подвести. «Ей это не поможет». Оставалось только продолжить путь. Лайла поднималась. В пятой камере увидела пустую койку, раковину и свернутый унитаз. Ничего больше. Она добралась до Т-образной развилки. Налево уходил еще один коридор. Далеко в самом его конце луч фонаря Лайлы выхватил из темноты что-то напоминавшее груду грязного белья. Тело или несколько тел, решила Лайла. Останки других членов первой группы. Была ли на Нел Сигер дутая красная куртка? Лайла не помнила, но, несмотря на холод, она уже чувствовала запах разложения. Их бросала из стороны в сторону, пока они не умерли, а потом, возможно, продолжала бросать. Единственное, что она могла, так это оставить их там. Что-то пошевельнуло среди груды, и Лайла услышала писк. Очевидно, тюремные крысы пережили катастрофу. Лайла продолжила подъем. Казалось, каждая следующая металлическая перекладина все больше прогибалась под ее весом и скрипела громче и дольше. Шестая, седьмая, восьмая и девятая камеры пустовали. Нужное всегда оказывается. В последнем месте, куда заглядываешь... Всегда на верхней полке стеного шкафа, в самой глубине или в нижней папке высокой стопки или в самом маленьком, реже всего используемом, кармане рюкзака. Если она упадет сейчас, то хотя бы умрет мгновенно. Ты всегда, всегда, всегда, всегда Падаешь с самой высокой перекладины потолочной решетки, которую используешь вместо лестницы в коридоре тюрьмы особо строгого режима, с полшей к подножию бывшей угольной горы. Но Лайла решила, что не остановится. Она убила Джессику Эллуи, чтобы не умереть самой. Она стала первой женщиной, возглавившей полицию округа Дулинг. Она защелкнула наручники на запястьях братьев Грайнеров, а когда Лоу Грайнер послал ее на три буквы, рассмеялась ему в лицо. Еще несколько футов ее не остановят. И не остановили. Она отклонилась в темноту, словно выброшенная невидимым партнером, по танцам, и направила луч фонаря... В окошко десятой камеры. К стеклу прижималась лицом надувная кукла. Вишнево-красные губы удивленно круглились, готовая для минета. На Лайлу смотрели бездумные, соблазнительные, синие глаза Бетти Буб. Сквозняк заставлял куклу кивать пустой головой и пожимать розовыми плечами. Надпись на наклейке на лбу гласила С сороковым днем рождения, Ларри!